Предисловие. Не так давно я прочитал в киножурнале интервью с актрисой Камерон Диас. Под конец разговора интервьюерша спросила у нее, "Существует ли нечто такое, что ей хотелось бы узнать?" И актриса ответила: "Да. Ей хотелось бы узнать, что на самом-то деле означает «Е e равно еmc квадрат». Обе рассмеялись. Потом Диас пробормотала, что говорила серьезно. на том интервью и закончилось. Думаешь, она и вправду говорила серьезно?» — Спросил один из моих друзей, когда я прочитал это место вслух. Я пожал плечами. Однако все, кто присутствовал в той комнате архитектор, два программиста и даже один историк, моя жена, твёрдо стояли на своем. Они точно знали, что имела в виду актриса. Им и самим хотелось бы понять, что собственно означает прославленное уравнение. И я задумался. Все знают, что Е равно «МЦ» квадрат, штука очень важная, но не знают, как правило, что она означает, и потому огорчаются. Уравнение так коротко, что кажется совсем нетрудным для понимания. Существует множество книг, написанных в стараниях объяснить его. Но кто из нас не кривя душой скажет, что понял хотя бы их. Большинству читателей они представляются просто собранием странных картинок. Все эти маленькие поезда, ракеты и вспышки света остаются для них полной загадкой. Даже объяснение, полученные из первых рук, И те помогают далеко не всегда, что и обнаружил Хаим Вейцман, который в 1921 году пересекал вместе с Эйнштейном Атлантику. Примечание. Вейцман Хаим, годы жизни 1874-1952. Один из лидеров сионистского движения, первый президент Израиля. 1949-1952 годы. Конец примечания. Эйнштейн объяснял мне свою теорию каждый день, рассказывал Вейцман, и довольно быстро убедил меня в том, что действительно ее понимает. И тогда я подумал, а не воспользоваться ли другим подходом? Общие обзоры теории относительности терпят неудачу не потому, что плохо написаны, Но потому что представляют собой попытки объять слишком многое. Вместо того, чтобы писать еще один такой обзор, не говоря уж о биографии Эйнштейна. Темы интересные, но заезженные до смерти. Я мог бы просто рассказать об уравнении Е равно Е=mc2. Задача выполнимая, поскольку это уравнение составляет лишь часть куда более пространных трудов Эйнштейна, а кроме того, оно в значительной мере стоит особняком. И как только мои мысли пошли в этом направлении, мне стало ясно, каким путем следует двигаться. Вместо того, чтобы возиться с ракетами и вспышками света, я могу просто написать биографию Е e mc квадрат. Биография, как всем известно, подразумевает рассказ о предках, детстве, взрослении, зрелых годах ее героя, тоже и с уравнением. Соответственно, эта книга начинается с истории каждой из частей уравнения, символов Е, М, С равно и квадрат. Рассказывая об этих так называемых предках уравнения, я сосредоточиваюсь на одном человеке или одной группе ученых, на тех, чья работа оказалась особенно важной для понимания этих терминов. Прояснив происхождение символов, можно приступить к рассказу о рождении уравнения Вот тут в книге появляется Эйнштейн. Его служба в патентном бюро в 1905 году, круг его чтения и размышлений, приведших к тому, что все эти символы сплелись в уравнение, которое мгновенно заняло в его уме положенное место. Если бы уравнение и его так называемая работа оставались исключительной собственностью Эйнштейна, Наша книга просто продолжала бы рассказывать о его жизни после 1905 года. Однако вскоре после того, как он совершил свое великое открытие, его начали интересовать совсем другие вещи. Поэтому книга уходит из жизни Эйнштейна в сторону и обращается к другим физикам. На сей раз экспериментаторам, таким как шумный, играющий в регби Эрнест Резерфорд, И тихий Джеймс Чедвик, бывший военнопленный. К людям, чьими совместными усилиями были открыты ватами структуры, которые допускают, в принципе, использование огромной энергии, описываемой уравнением. В любом другом веке превращение этих теоретических открытий в практическую реальность потребовало бы очень долгого времени. Однако детальное понимание того, как можно использовать уравнение Эйнштейна, сложилось уже в 1939 году, как раз в начале величайшей из войн XX века. Центральный раздел книги посвящен достижению нашим уравнениям совершеннолетия в ходе бешеной гонки ученых, обосновавшихся в Соединенных Штатах и работавших в нацистской Германии. И те, и другие пытались первыми создать смертоносную, позволявшую контролировать всю планету бомбу. История это нередко изображается так, точ-то победа Америки была неизбежной по причине ее промышленного превосходства. Выясняется однако, что немцы подошли к успеху гораздо ближе, чем представляется многим. Даже и в день «Д» В июне 1944 года начальник штаба армии США Джордж Маршал позаботился о том, чтобы снабдить некоторые из высаживавшихся во Франции частей счетчиками Гейгера в виде меры предосторожности на случай использования нацистами радиоактивного оружия. В последних главах книги мы поворачиваемся к войне спиной. Начинается так называемая зрелость уравнения. Мы увидим, как уравнение е равно мц квадрат становится душой и сердцем многих медицинских приборов, таких, например, как позитронные томографы, применяемые для обнаружения опухолей. Как оно начинает работать в привычных нам бытовых приборах, вроде телевизоров и детекторов дыма. Однако еще более значительной становится его власть, простирающаяся далеко во вселенную, где оно позволяет объяснить рождение звезд и способность нашей планеты обогревать себя. Возникновение черных дыр и то, чем закончится наш мир. А в самом конце книги содержатся детальные пояснения, предназначенные для читателей, которых интересуют более глубокие сведения из области математики и истории. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте davidbodanis.com. Истории, рассказанные в книге, повествуют в такой же мере о человеческих страстях, в какой и о великих научных открытиях. Мы встретимся с Майклом Фарадеем, юношей из бедной лондонской семьи, отчаянно ищущим наставника, который помог бы ему добиться лучшей жизни. С Эмилией Дю Шатель Женщиной, попавшей не в то столетие и пытавшейся отыскать место, где ей не придется терпеть насмешки над ее умом. Мы узнаем о кнуте Хауке и команде молодых норвежцев, вынужденных убивать своих соотечественников, дабы отвратить зло гораздо большее, чем то, что несли им нацисты. О Оссилии Пейн, англичанке, погубивший свою карьеру тем, что она осмелилась предсказать участь, которая ожидает солнца через шесть миллиардов лет. Её девятнадцатилетнем брамине по имени Субрахманьян Чандрасекар, обнаружившим, пока он плыл, страдая от удушающей жары по Аравийскому морю, нечто еще более страшное.